Глава 31. Основы теории заговоров «Хей, господина бывшая староста Шныга, тут сюда смотри!» – раздался знакомый голос. Гоблин бежал к ним со стороны леса, размахивая всё тем же мечом света, словно флагом. «Ах да, среди стражников всё же остался у тебя один верный сторонник», – ухмыльнулся Ухарес. «Мы тут за ним присматривали». Присмотр клана Бессмертных отразился на зеленом коротышке ростом аж до 10 уровня и получением специализации. Теперь он был не просто воин, а страж, мастер защитных тактик, усиливающих аур и отвлечения врагов на себя, разумеется, в отдаленном будущем. Но для телохранителя со сверкающим клинком паладина очень даже подходящий архетип. «Теперь Шныга будет совсем хорошо охранять господина бывшая староста», важно заявил тот, эффектно вгоняя клинок в ножны. «Разве ты не должен быть с капитаном?» «Капитана злая совсем. Громко орать и обижать, шныга. Господина бывшая староста хорошая, добрая, пиво вкусное», закончил важнейшим аргументом гоблин. «Кстати, да, насчет трактира. Новый староста попытался наложить на него свою лапу, а когда не вышло, то затребовал скидку в полцены для представителей стражи. Сошлись на четверти, так что теперь там от стражников не продохнуть. В пивном бароне тебе лучше не появляться, да и вообще в поселке, если честно». Анализ соотношения жителей заповедника Кхара – 58%. Несмотря на то, что он больше не был старостой и лишился своих полномочий и дополнительного интерфейса управления поселком, уже изученные умения у Шардона остались, как и полученные с их помощью возможности. Например, отслеживание репутации персонажей. А еще все базы данных о них и о каждом строении заповедника Кхара, который он скопировал себе в память вместе со всеми диалогами и квестами. Пользоваться ими и скин не мог, зато мог изучать и анализировать. Спасибо за информацию и за помощь. Мы по тебе скучали, ухмыльнулся Тактикус. Вон, у Хареса аж побледнел и похудел весь на нервах. Как ты там, в плену у озабоченной ведьмы? Возможно, он просто забывает потреблять суточную норму питательных веществ, необходимых его организму, предположил Шардон. Игроки рассмеялись. Забавный непись был в своем репертуаре, несмотря на все случившееся. Они не стали рассказывать ему о том, что совет клана всерьёз думал отказаться от поддержки ставшего проблемным трактирщика и переключиться на кого-нибудь другого, более перспективного, неигрового персонажа. К тому же всё равно почти единогласно дети Корвина проголосовали за рыжего бармена, к которому успели привыкнуть и считали его своим бароном. «Анализ отношения жителей заповедника хара завершено!» «Мне нужно поговорить с кузнецом Барга и с мастером Шэдоу», — заявил Шардон. Бессмертные озадаченно переглянулись. «А у нас как раз есть послание для тебя!» После недолгой паузы отозвался тактикус. Он передал трактирщику бумагу, на которой на воровском шифре было написано «Жду в восемь вечера у старого колодца!» И отпечаток ладони вместо росписи, знак правой руки тени, одного из двух лидеров местной воровской диаспоры, репутация с которым в данный момент была на уровне дружелюбия по каким-то неведомым причинам. «Мне нужно попасть в поселок. Сможете это устроить?» «Можем перебросить тебя в трактир, но там постоянно ошиваются стражники», предупредил его Ухарес. «Перебросить? Я плохо переношу падение с большой высоты», предупредил Непись. «Клановым порталом. Вход находится у самой ограды заповедника, но ну а выход как раз в пивном бароне на территории клана». «Это очень нерациональный маршрут. Я бы порекомендовал поставить точку входа в одном из городов для обеспечения доступа к его благам. Во-первых, до этого города еще добраться нужно, чтобы точку выхода поставить». — вздохнул орк-игрок. — А во-вторых, угадай, кто недавно получил достижение 1000 шагов через бесконечность. — Мы всем кланом сутки напролет в портал ману вливали ради того, чтобы он его сделал, — пробурчал тактикус. — Зато теперь я на пять процентов быстрее бегаю и телепортируюсь. — Шныга тоже теперь быстро-быстро бегай, — хвастливо заявил Падаван, а потом печально вздохнул. — Только мой любимый Хныга всё равно быстрее, Шныга не догнал. Умение бег – сомнительное приобретение для телохранителя, но Шардон плохо разбирался в билдах боевых классов и в специализациях. «Тебе бы еще в метании поупражняться», – заржал тактикус. «Господина бывшая староста!» – заискивающе дернул его с рукав гоблин и взмолился. «Твоя сильно хорошо дружи со старой красивой ведьма «Можно и так сказать». «Твоя просить у старой красивой ведьмы еще волшебная бутылка?» «Зачем тебе?» «Чтобы хныга сделать шныга сильно-сильно любить и никуда не бегать». «Тогда уж проси сразу десяток», — улыбнулся Тактикус. «Или сперва получи навык метательного оружия. Знаешь, что он сделал с приворотным зельем? Запустил им в свою возлюбленную, когда та на утек пустилась». «Шныга, не попадай!» — шмыгнул носом гоблин. «Шныга, плохо-плохо бросай!» «Держи, это выпьешь сам, а это дашь выпить своих ныги!» Шардон протянул своему телохранителю два пузырька. «Моя читать мало-мало уметь!» — вздохнул тот. Еще раз вздохнул и исправился. «Совсем не уметь!» «Красное приворотное зелье. Если хныга его выпьет, то не станет от тебя убегать. Белое зелье крепкого ума временно поднимает интеллект. Думаю, тебе пригодится перед свиданием». «Красное для хныга, а белое для шныга», — послушно повторил Гоблин. «Ладно, пора в дорогу. До деревни несколько часов. Мы окрестности зачистили, но за такое время разбойники и всякое зверьё могли снова реснуться скомандовал Тактикус. Он пригласил трактирщика в группу. Теперь она стала полной, как оказалось, где-то поблизости бродило еще шесть человек охраны, и они двинулись в путь. По дороге Шардон рассказал о назначенной встрече с главой гильдии теней, и они договорились, что бойцы детей Корвина приведут вора прямо в пивного барона, где трактирщик будет прятаться на территории клана. Туда нет хода другим неписям, если только их не пригласили, так что какое-то время он будет там в безопасности. Портал действительно оказался у самой стены, примерно посредине между северными и западными воротами. Он был кое-как замаскирован, а рядом дежурили охранники из клана. Все тихо, ни мобов, ни местных поблизости не видно. Отчитался Тактикусу внезапно появившийся рядом игрок и тут же снова пропал, используя какое-то маскировочное умение. Портал заряжен. Повинуясь жесту, Шардон первым вошел в мерцающий овал телепорта. За ним шагнули настороженный Сорга, храбрый Шныга и Ухарес с Тактикусом. Вышли они уже в знакомом интерьере. Все гостевые комнаты пивного барона выглядели совершенно одинаково. Трактирщик открыл интерфейс управления трактиром и изучил статистику. Один бармен, три официантки. Из них две новые. Два повара и ни одного охранника. Большой расход пива и самой дешевой еды. А вот прибыль мизерная. Чаевых вообще практически нет. Лекарственные травы не продаются, и горный зал закрыт. А половина гостевых комнат не дает прибыли, хотя отмечены как занятые. И просто катастрофически большие расходы на уборку и на покупку новой посуды. В общем, почти все его усилия по улучшению бывшей пивной кружки пошли на смарку. Снизу донёсся дружный гогот, сопровождаемый визгом испуганной официантки. Убыток 138 монет, битая посуда, две смены блюд. Лояльность персонажа Люсиль, официантка, минус 50, недоверие. «Вечером тут отдыхает стража», — пояснил Ухарес. «Буянят, руки распускают». «А охрана?» «Привет, Шардон!» – в комнату влетел Зелёнкин. «Рад тебя видеть, дружище!» Он обнял трактирщика и похлопал его по плечу. «Почему охрана не следит за порядком?» Так уже шестеро уволилось. Их или избивают, или бросают под арест за оскорбление служителей закона. Новый староста на всё это закрывает глаза и даже поощряет. Три комнаты заселил своими головорезами за счёт казны. Но в ней, как понимаю, тоже пусто. Зато вся гвардия щеголяет новыми доспехами и стальным оружием. «А еще этот Геллар поднял налоги вдвое, а с бессмертных – втрое», – пожаловался Ухарес. «А ведь я уже почти насобирал на собственный домик у реки». Невиданный экономический рост заповедника хара под управлением Шардона привел к запуску сценария, в результате которого к власти пришел властный, хитрый и жадный капитан. И теперь он медленно, но верно разрушает все, что с таким трудом построил бывший трактирщик. Таким образом, игровая механика поддерживает баланс, не позволяя начальным локациям слишком быстро развиваться и перерасти самих себя. Наверняка был предусмотрен обратный сценарий, когда староста становится кто-то толковый и вытаскивает посёлок из экономического упадка, если вдруг такое случится. Кстати, я ведь не один, входите, крикнул Зелёнкин. Дверь распахнулась, и в комнату бесшумно проскользнула закутанная в чёрный плащ фигура. Вечер добрый в хату, хорошие люди. Шэдоу сбросил капюшон. «Мое почтение, господин бывший начальник». «Подключение дополнительного словаря воровской жаргон». «Проходи, присаживайся, я так понимаю, за серьезные темы тереть будем». «Соображаешь», — кивнул вор. «А эти так и будут тут уж и греть или погулять сходят?» Он взглядом обвел неписей бессмертных. «Чужих ушей здесь нет», — твердо ответил Шардон. «Говори, что замазу у тебя». «Значит, слушай сюда, борода». И он начал жаловаться на новые порядки, на лютого капитана, на взорвавшихся стражников, на вездесущих жрецов Вартана, на обнаглевших ремесленников и торговцев, на отсутствие нормальной выпивки и полюбившегося варам казино, на усиленные патрули и высокие налоги. У гильдии почти не осталось ни источников дохода, ни места для прокачки. «Враг моего врага, мой друг», — подытожил Шэдоу. «По одну сторону забора чалимся, и от одной гниды и вертухаев его убытки несем». «Предлагаешь вместе лямку тянуть?» «Воры готова за тебя впрячься. Но нас малый против Гелара, и его стража нам не выстоит. Помощь нужна». «А если порешить фраера?» — предложил Шардон. «Бесполезно», — вмешался Ухарес. «Пробовали. Он возвращается все тем же старостой и с такими же амбициями и действует по той же схеме. Еще и налоги взвинчивает каждый раз, якобы на повышение безопасности жителей поселения» ухмыльнулся Зелёнкин, который как казначей клана отслеживал такие вещи ну и выборы мы дважды провалили нет у него достойного конкурента короче авторитет он конкретный подытожил шардон сравнивая отношения жителей посёлка к Гелару и к себе с с отцом будет говорить стукнул себя в грудь сын кузнеца его все уважают слушать будут и поддержат шардона часть ремесленников будет на нашей стороне но этого всё равно мало не на выборах не победить ни в войне прикинул расстановку сил глава воров. «Сорга, великий воин! Заграф, друг Сорги, тоже великий воин!» Трактирщик проверил. По непонятным причинам, бывший старост заповедника все еще относился к нему достаточно хорошо. Фактически, единственный стражник из двух десятков. Геллар улучшил казармы и расширил штат своих людей, если не считать шныгу. «Да уж, великая сила, два орка!» скривился Шэдоу. «А с ними два десятка воров и почти три десятка бессмертных!» добавил трактирщик. «И пятеро ремесленников, грозная сила!» «На нас особо не рассчитывай!» — покачал головой Зелёнкин. «Итак репутация ушла в жёлтую зону, торговцы задрали цены и ассортимент урезали, квестов вдвое меньше стало, а наставники не хотят учить наших новобранцев. Пожалуй, десяток бойцов соберём, из тех, у кого всё хорошо с подготовкой и с экипировкой. Временно выйдем из клана, чтобы никого не подставлять!» — прикинул тактикус. «Мы не воины, а воры. Гильдия может выставить дюжину толковых убийц, но в честном бою они не чета нынешним фараонам», — огорчил Шэдоу. «А ведь с ними будут еще торговцы и караванщики, да с каждым отряд наемных охранников. И мастеровые, и жрецы и вартановские». «И что делать?» «Подмогу надо звать». Их разговор прерывал стук в дверь, от которого вздрогнул весь трактир. «Отец!» сразу признал вошедшего кузнеца зеленокожить детина. «Сын!» – бросился к нему Барга. Два здоровенных орка столкнулись посреди комнаты, обхватили друг друга своими огромными лапищами и принялись кружиться, словно исполняя какой-то ритуальный танец, с похлопыванием по спинам и нечленораздельными воплями и охами. Впрочем, сцена воссоединения продлилась всего пару минут, а потом отец и сын натянули на свои клыкастые морды маски невозмутимости. Словно особенного не случилось, и это не они только что отплясывали у всех на виду. Задание сорга сын Барги завершено. Репутация с Баргой, плюс 200, уважение. «Спасибо, человек!» Скупо кивнул кузнец Шардону. «Вовек твои службы не забуду, и в любом деле тебя поддержу, и тех, кто за мной готов пойти, с собой приведу». «Вы можете выбрать любое изделие мастера Барги в награду!» Сорга и Барга покинули комнату, оставив заговорщиков и дальше обсуждать свои коварные планы по свержению законной власти. «Какую подмогу ты предлагаешь позвать?» Напомнил Шардон вору о его словах. «Из других городов?» «Нельзя!» — вздохнул тот. «Клинок тени может решить, что мы тут совсем лохи беспонтовые, и новых смотрящих прислать потолковее, а ты для них никакой не авторитет в натуре!» «Других бессмертных?» «Можно», — согласился Зелёнкин. «Но чем им платить? Золотом или квестами? У нас с финансами пока туго». «Я больше не могу выдавать контракты найма». «Хм, а новый старост-то сможет?» «Думаю, ему доступен такой функционал», — подумав, согласился трактирщик. «Значит, всё ещё хуже, чем я думал. Сила их не взять, а значит, придётся опять устраивать выборы. Но перед этим нужно каким-то образом поднять лояльность населения. А это, опять же, золото, квесты, выпивка, контракты». Зелёнки наш скривился, прикидывая, во сколько клан обойдутся уже четвёртые выборы за две недели. «Вообще-то я базар веду за одного местного авторитета», — подал голос Шэдоу. «У него и бойцов хватит, и смелости, чтобы против капитана пойти, и за дело возьмётся, не требуя награды вперёд». Шептавшиеся о чём-то бессмертные умолкли и внимательно смотрели на главу теней. «И кто же этот неведомо бескорыстный герой?» — подал голос Тактикус. «Атаман кривой».